Глава 12. Личи, гномы и непонятные артефакты. Надо отдать должное. Гномы не зря слыли горными мастерами. За короткий промежуток времени бригада в 20 рудокопов, чей максимальный рост был не больше полуметра, смогла выдолбить ручным инструментом проход в скальной породе. И таких размеров, что в нем, перемещаясь на корточках, мог передвигаться взрослый мужчина. Протяженность туннеля тоже поражала. Сначала я полз минут пять вперед. Потом туннель ушел вверх и пришлось поднапрячься, чтобы одолеть крутой гладкий подъем. Гномы, передвигаясь ловко и быстро, часто останавливались и торопили меня. А те, что шли позади, крайне негодовали при малейшей задержке. Когда проход выровнялся, стало легче. Однако и снадобье очень быстро исчерпало себя, так что я полз через силу, обливаясь потом и скрипя зубами от боли. И вот. Когда уже мне показалось, что я умру прямо здесь, вдали появился неясный свет. Глоток чистого воздуха на поверхности показался мне слаще меда и прибавил сил, и я снова собрался двигаться вперед, однако решительно не понимал куда. Гномы тоже особенно не торопились. Те, что шли первыми, в числе них был и Коба, разошлись, опасливо озираясь вокруг, а группа, шедшая в риергарде, вытянула несколько тонких канатов, Искрестив их особым образом, навязала на кол. Кол этот гном из сноровисто забили в землю, а сверху пристроили кусок мяса. Что это? Не понял я. Это привет для красного мага, хозяин. С новой порцией радости поделился мой гном. Канаты идут по туннелю и выведены на взрывчатку. Стоит потянуть за канат, как получится искра. Она попадет на запал и взрывом похоронит любого, кто может проникнуть под землю. Если же ожидание затянется, то мясо найдут дикие звери. Они тоже потянут за колышек, а с ним и за канаты. Эффект тот же. Тогда уходим. Погоди. Коба тревожно поглядывал в туннель, да и все его товарищи нет-нет, да и бросали взгляд в сторону подкопа, пока из нее не показался еще один гном. Молодой, почти юнец, с горячим взглядом и румяными щечками, он больше походил на кукольного пупса. Если бы не одежда, Мешок из суровой ткани в одной руке и кирка в другой. «Это Бралин», — пояснил мой гном. «У него было особое задание. При виде меня юноша низко поклонился и протянул мне мешок, в котором что-то скрывалось. Приняв его, я засунул внутрь руку и почувствовал приятную теплоту обложки. Да, это была книга Горта. Та самая, из-за которой произошло так много несчастья. Непонятно было...» как этот малыш прокрался мимо всевидящего кросса и смог увести самый драгоценный артефакт. Однако мне это нравилось. Едва мои пальцы коснулись фолианта, как начало что-то происходить. Боль ушла, рассеявшись дымом. Спина моя выпрямилась. Синяки на руках, те, что можно было увидеть, исчезли. «Работает!» – радостно воскликнул Коба. «Я так и знал, так и знал!» Я с удивлением и вопросом во взгляде посмотрел на гнома, И тот спешно пояснил. «Каждый маг имеет источник силы, пусть он и трижды могучий. У кого-то это камень в колонии, у кого-то браслет. Другие имеют свиток или полотнище. Что это за вещь, по сути, не важно, Главное – ее свойства. Я сразу подметил это, едва ты, хозяин, взял в руки книгу. Ты смог понимать древний язык, читать без запинки. Это волшебство, и дала его тебе эта рукопись». «Очень интересно. Я прислушался к новым ощущениям, с удовольствием отмечая, что практически здоров». «И как же это работает?» «Это знает только маги, хозяин». «А какой артефакт у кросса?» «Этого я тоже сказать не могу. Знает об этом только сам маг. Да и тебе бы я рекомендовал, не сочти уж за наглость недостойного рудокопа, никому не говорить о книге. Она тебе еще пригодится. Помени мое слово». Спорить с Кобой я не стал и, согласно кивнув, спрятал труд горта за ремень под рубашку. «Уходим!» — наконец произнес гном. «На тракте нас ждет надежный товарищ. Именно он передал весточку моим родичам и не подвел. Он увезет нас отсюда?» Я зашагал вслед за семенящей толпой низкоросликов. «Посмотрим!» — хитро прищурился гном. «Сам увидишь. Он хороший человек, хоть и не маг вовсе. Для тебя это будет сюрприз». Идти пришлось недолго. Гномы так закрутили свой подземный ход, что выбрались мы на дорогу уже через 10 минут. Коба вывел верно. Чуть в отдалении, метрах в десяти, стояла телега, в которую была запряжена двойка крепких черных лошадей. На борту телеги, жуя травинку и болтая ногой, восседал рослый тип со шрамом на лице. Доспехи парня видали не одно сражение, а облик его очень походил на недавно виденного мной в доме красного мага принца-воина. «Вот тяна!» тена! расхохотался тот, ударив латной перчаткой обок. «Не видели, не ждали. Малый народец, как всегда, преподносит сюрпризы». «Ты кому меня привел?» — поинтересовался я у улыбающегося кобы. Гном мне достался ловкий, верный, но ужасный тугодум. «А чего? Это же Фалька, наш добрый друг!» — низкорослик развел руками. «Да ты не бойся, некромант!» Принц оскалился, и, видимо, это выражение лица у него изображало улыбку. «Сейчас мы все на осадном положении». «То есть претензий нет? Я не спешил протянуть руку, да и приближаться к хорошо вооруженному человеку, который несколько дней назад жаждал моей крови?» «Ну, пока нет». В лесу раздался взрыв, и во взгляде Кобы, да и остальных гномов появилась тревога. «Сиятельный принц!» – пискнул кто-то из толпы. Наша ловушка сработала. Маг, похоже, обнаружил нашу шалость. Значит, уходим. Фалька кивнул, и я, поняв это как приглашение и временное перемирие, запрыгнул в телегу. Следом за мной последовали гномы, и мы отбыли. Вскоре показалась проселочная дорога, и Фалька направил лошадей по ней. Что-то произошло? Поинтересовался я у принца, осторожный и вкратчиво, чтобы не рассердить внезапного союзника. Дворцовый переворот. Поморщился тот, уверенно правя лошадьми. «Вчера ко мне пожаловал мой дрожайший братец в сопровождении желтого нетопыря и зеленого полоза. К ночи прибыл Красный соков и тоже встал на его сторону. Альберт предложил мне выход. Подписать добровольное отречение от трона еще до оглашения воли покойного батюшки. И я, решив выиграть время, согласился. Силы были неравны. Три мага могут совладать со всеми моими солдатами. Но, к их чести, все они встали на мою сторону. Ночью, под покровом темноты, гарнизон Элинора вместе со своим командиром покинул город. Это надо же! А с виду принц Альберт был вполне приятным человеком. «Он псих!» — усмехнулся принц. «И все вокруг его психи. Он одержим властью, жесток и беспринципен. И именно потому отец решил, что на трон зайду я. Альберту это не понравилось». Ситуация в этом мире менялась со скоростью света. Друзья и враги хороводились, становясь лояльными или отрыгивая злобу в самый неподходящий момент. Вся эта политика мне никогда не нравилась. Чисто теоретически, теперь у меня не было обязательств перед Альбертом. Однако на его лояльность я рассчитывать не мог. Да и внезапный приступ бешенства и неприязнь со стороны одного из самых сильных магов современности не радовали. Можно было сбежать, сохраниться уехать за пределы страны. И это был, пожалуй, лучший вариант. «Куда мы едем?» поинтересовался я. «В горы. Там собралось немало народу». Фалька вновь кивнул. «Однако все мы беспомощны, пока светлые маги на стороне моего братца. Нам нужен кто-то вроде тебя. Некромант, антипод этой лощенной светлости и доброты. Тот, кто четко понимает, за что будет драться. Вот тебе радость», опешил я. «Сначала меня в тюрьму бросают, потом обвиняют в убийстве целого конвоя и монаршей особы, а теперь предлагают повоевать за корону. Такому меня не учили». Фалька звонко рассмеялся и, весело взглянув на меня, вдруг подмигнул. «Все меняется, парень. Все в этом мире меняется». Как ни странно, но нас никто не преследовал. Я ожидал погони, засад и боя на мечах. А на деле мы с принцем в компании гномов. Просто тряслись в жестко телеге по лесным тропам. В какой-то момент дорога стала настолько узкой, что принц воин расседлал лошадей, а телегу мы оттащили в сторону и замаскировали еловыми ветками. И именно тогда я познал искусство езды на лошади без седла. Уже через несколько минут мои ноги гудели, зад буквально отваливался, а спина была готова переломиться пополам. Я терпел, сколько мог, и, несмотря на ехидные взгляды фалька, выдержал большую часть пути. Однако ближе к вечеру взмолился о пощаде. Согласен, кивнул принц, однако в глазах его плясала насмешка. Тут и устроим лагерь, место, похоже, безопасное. Привал устроили прямо на земле. Лошадей пришлось обтереть пучком травы, на что у меня ушло существенно больше времени, чем я мог предположить. За это время крохи гнома натащили огромную вязанку хвороста и, соорудив очаг из камней, развели костер. Откуда-то появился котелок, поварёшка, и вот уже отварива разлился умопомрачительный запах, а желудок мой взвыл от негодования. Со всей этой суетой и новыми ощущениями я только сейчас осознал, что последний раз ел больше суток назад. Гномы варили какую-то похлебку, а Фалька полировал клинок, так что мне было совершенно нечем заняться. «Интересно», – начал я издалека, «а почему ты, принц, решил», что убийство конвоя на дороге моих рук дело. «А я и не решил», — пояснил он, не отрываясь от полировки металла. «Мне нужно было просто убедиться, что ты внутри дома Красного Сокола». «Но ты же увидел чудище», — напомнил я. «Ага, именно такое и ожидаешь увидеть посреди обеденного зала великого мага», — хохотнул Фалька. «Он, видимо, за дурака меня держал». Тренировки, турниры, прекрасные девы с салами, губами и пышными формами. Все считали меня прожигателем жизни, в то время как Альберт всегда сидел за учебниками, прилежно ходил на занятия и избегал кабаков. «И тебя это устраивало?» «Абсолютно. Я вообще не видел себя на троне. Зачем мне это? Скука смертная сидеть день-деньской в канцелярии, перечитывать жалобы и подписывать законы. А потом? А потом я поумнел». Для этого, правда, пришлось набить пару шишек, но это того стоило. В глазах многих я так и остался повесой. Однако умные люди подметили метаморфозу. И что ты теперь собираешься делать? Будешь отвоевывать стром? Фалька замолк, и рука его с на миг остановилась на клинке. — Я не знаю, — признался он. — Мой брат еще тот урод. Однако у меня рука-то на него не поднимется. А у него поднялась. Фалька сморщился, будто откусил половину лимона. Самому противно. Ему и в голову не пришло, что все можно урегулировать. Везде ему мерещились заговоры, предательства и подмены. «Эй, господа любезные, пора я за стол!» – прокричал кто-то из гномов. К стыду своему признаюсь, что я почти не отличал среди низкого народца одного от другого. Для меня они все были веселые и толстощекие. Выделялся из этой толпы Коба, который был ростом выше остальных да и в плечах шире. Среди родичей он слыл силачом и красавцем. «Я сейчас, хозяин!» Не успел я оглянуться, как гном уже тащил мне полную миску похлебки и деревянную ложку. «Спасибо». Я аккуратно принял из его крохотных рук несоразмерно большую миску и, попробовав с удивлением, кивнул. Похлебка оказалась густой, наваристой, ароматной, и очень скоро котелок показал свое дно. «Я было хотел продолжить разговор», Однако тяжесть пережитого дала о себе знать, а полный желудок довершил начатое. Едва я поставил миску рядом с собой на мшистую кочку и, присев, прислонился спиной к стволу дерева, как в мгновение ока погрузился в долгий тяжелый сон. Я узнал, что в королевстве с непроизносимым названием, которое я не рискую перевести на родной русский язык, есть удивительное место – горный хребет отверженных. Название он свое получил не сразу, да и возник тоже. Видимо, когда-то при формировании на стыке тектонических плит произошел какой-то казус, и острый пик, до вершины которого и птица с трудом долетит, облюбовали сомнительные личности, вроде разбойников с большой дороги. Вокруг хребта рос свековечный лес, дремучий и непроходимый. Он служил замечательным буфером между разбойным людом и конными разъездами его величества. Непроходимые болота не позволяли крупным силам конницы короля прорубиться к пику без потерь. А сорвиголовы, пользуясь тайными тропами и системой канатных дорог, без труда отражали набеги королевской пехоты. В какой-то момент пришли к некоему балансу. Разбойники не устраивали беспредела на подвластных им территориях, а король перестал сжечь лес, травя соту, как дикого зверя. Надо ли говорить, Что лагерь для оппозиционных войск принца Фалька разбили именно у подножия хребта отверженных в долине, и ему были там рады. Сам принц воин был харизматичен, невероятно силен и мудр не по годам, и то, что такой человек протягивал руку при встрече и помнил всех окружающих по именам, бесспорно льстило простому человеку. По прибытии, гарнизон разбил лагерь посреди долины, и сам Фалька имел долгий разговор с вожаком бандитов Кривым мирой получившим свое прозвище из-за потерянного в детстве глаза. Мира хоть и был инвалидом, но тоже свою выгоду хотел и пустил в долину принца и его солдат за будущие поблажки в случае его коронования. Денег он с Фалька тоже попросил, и тот отсыпал ему щедрой рукой немало золотых монет. Так у хребта отверженных появилось два лагеря: один добротный, обжитый, с чистоколом и караульными вышками, другой же походный, с кострами бивуаками и наскоро построены Коновизью. Путь наш прилегал именно туда. Я радовался тому, что в Элиноре о нас практически забыли, однако Фалька был другого мнения. Сейчас в столице все передрались за жирную кость, и пока им не до нас. Но даю тебе слово, как только власть Альберта окрепнет, он тут же двинет на нас войска. Я для него будто заноза в заднице. В любой момент могу устроить восстание. А ты хочешь? удивленно поинтересовался я. Я не хочу смертей и гражданской войны. Принц уверенно шагал вперед по одному ему знакомым приметам. Страна и так расколота и в смятении. Многие баронства давно уже не платили налоги в казну. Случалось так, что мытари просто выставляли за порог, а иногда и рубили им головы. Батюшка был слишком болен, чтобы навести порядок, а его ближайшие советники уже занимались дележом постов. Чудно, что отец окружил себя меркантильными предателями. До лагеря пришлось идти не менее двух дней. И для моего нынешнего тела это оказалось сложным испытанием. Прогулка по лесу – это вам не марш по гладкому асфальтовому шоссе. Приходится поднапрячься. Однако, прежде чем мы достигли лагеря, мне пришлось пережить пару странных моментов и понять, что же я смог потерять, а что, не ведая того, приобрел первый инцидент случился на втором привале когда я уставший без сил свалился прямо на землю девять что от ночевок на земле не застудил себя насмерть и тут же провалился в сон Ночь уже меня будто бы кто то поднял тронув за плечо но кто гномы дружно храпили на все лады периодически переходя на фальцет Фалька дремал около костра склонив голову и не выпуская рукоять меча один из гномов выставленный на пост тоже сладко посапывал Лагерь был фактически беззащитен. Я встал и двинулся к костру, чтобы разбудить нашего дневального. «Эй, парень!» Я наклонился над подсапывающим гномом. «Кто же так службу несет? Низкорослик открыл сначала один глаз, потом другой, бросил на меня мутный взгляд и снова углубился в сон. «Да уж, компания!» Хмыкнул я и тут накатила. Меня буквально захлестнуло что-то, потащило в лес. Я бежал, лавируя между стволами, и низко свисающими еловыми ветками, перепрыгивая через корни и ямы, продираясь через кусты. Гонка в никуда продолжалась ровно столько, чтобы позволить мне добраться до поляны, окруженной черным сосняком. Тут я снова смог управлять своим телом, и единственное, что мне нужно было, это вернуться в лагерь. Развернувшись, я шагнул назад и в недоумении остановился, решительно не представляя, куда идти. Странное чувство из неясного, почти неосязаемого морока превратилось в какое-то нашептывание в голове. Создавалось впечатление, что в черепной коробке у меня засел целый хор, который пытается распеться не в Минута такой какофонии была сущным мучением, и вдруг внутри моего сознания всплыла пылающая надпись, смысл которой я сразу не смог уловить. Горд! Буквы ревели пламенем, отбрасывающим снопы искор, Температура надписи, наверное, была нешуточная. Горд. Я закрыл глаза и присломился к стволу дерева. Ноги дрожали, во рту пересохло, а надпись в сознании только разгоралась. Еще чуть-чуть, еще немного, и я, наверное, реально почувствую ее испепеляющую силу. И вдруг все пропало, исчезло, оставив недосказанность и слабость. Я же в опустился на землю, и рука моя уперлась в каменную плиту. Немного придя в себя, я провел по камню рукой, потом еще раз, а после встал и начал внимательно рассматривать находку. Делать это в ночном лесу было сложно, но можно. И смутило меня вот что. Ладонь с самого начала ощутила прямой угол, а в природе не бывает правильной геометрии. Если ты видишь ровный круг или квадрат, то тут не обошлось без человека. Плита была старая, поросшая толстым слоем ха. И мне пришлось потрудиться, чтобы очистить ее полностью. И тут сквозь туча показалась луна, подарив немного бледного света. Буквы, еле различимые, шли по краю плиты и были настолько затерты временем, что прочитать надпись было попросту невозможно, однако посреди плиты имелась прямоугольная выемка. Шальная мысль проскочила в моей голове, и, чтобы подтвердить догадку, я вытащил из сумки, с которой не расставался, дневник великого мага и, положив его в выемку, довольно усмехнулся. Книга встала в пас ровно, без зазоров. Как будто неведомый зочий создал плиту именно для этого. Едва книга встала в пас, надпись по краям плиты оформилась, засветилась, стала почти осязаемой, и вдруг началось волшебство. Будь я в своем мире, наполненном высокими технологиями, я бы мог сказать, что это голограмма. Я даже машинально осмотрелся на предмет кабеля или проектора, спрятанного в кустах, но ничего не нашел. Тем временем пылающие буквы начали отделяться от плиты и в медленном завихрении формировать неровный круг над фолиантом. Буква за буквой, слово за словом, предложение за предложением, древний алфавит ускорял свой бег, приобретая форму. Очертания черепа, овал лица, нос, брови. Передо мной строился магический портрет. И вскоре на меня уставилась здоровенная мерцающая физиономия, давно уже не молодого человека, с острыми чертами лица, крючковатым носом и подбородком, которым можно было выколоть глаз. Волосы грязными сосульками не спадали на невидимые плечи, а закрытые глаза готовы были, похоже, в любой момент распахнуться. Жёванный напильник! Дрожащий луч крохотного фонаря скользнул мне по глазам. Сам удивлен. Бросил я, попросту не в состоянии произнести что-то другое. Пылающий образ парил над плитой, а я и невесть, откуда взявшийся Коба, впервые увидевших вживую женские прелести, стояли, открыв рот, и не могли произнести ей слова. «Проси, горд внемлет», — прогремело у меня в голове. Я решительно ничего не понимал, однако Коба, уловивший то же самое, восторженно подпрыгнул и громко зашептал. «Я слышал о таких местах, хозяин!» «Это лучший подарок для любого мага. Есть такие волшебные плиты. Каждая из них рассчитана под определенный артефакт и может исполнить одно желание. Только это желание правильным должно быть». «Хочу домой», — выдавил я из себя, однако пылающая голова не дрогнула. «Неправильное желание», — рубанул в воздух ладонью гном. «Проси что-то материальное». «А что бы ты попросил?» — поинтересовался я у низкорослика. Тот запнулся, закусил губу и, по-видимому, крепко задумался. Слиток золота бы попросил бы. Наконец решил он. В три пуда. А как бы ты его унес? Детали. Я представил огромный золотой валун, рассчитал все плюсы и минусы и решил отказаться от идеи жадного кобы. Вокруг была чуть ли не гражданская война, и найти бригаду и средства для транспортировки в безопасное место такой драгоценности было бы очень сложно. Давай отбросим материальные ценности. Решил я. Дельное надо что-то просить. Тогда проси оружие. От этой идеи Коба даже подпрыгнул на месте. Меч для великого воина. Непобедимый клинок или непробиваемую кольчугу. Можно шлем еще попросить, чтобы ни один топор не взял. Я снова все еще не веря, что подобное чудо происходит именно со мной, представил себя в великолепном доспехе в образе рыцаря без страха и упрека. Едва образ этот пришел ко мне в голову, как я тут же почувствовал, насколько давит шлем, а кольчуга греется на солнце. С мечом же я бы и вовсе не справился. Там годы тренировок нужны. Иначе это не разящий клинок, а бесполезное и порой опасное приспособление. России. Вновь прогремел светящийся лик, ибо время уходит. Едва луна зайдет за тучи, как ты потеряешь свой шанс. Ну хорошо, оружие хочу. Такое, чтобы все враги боялись и по кустам расползались от одного его вида. Хочу, чтобы и плоть, и камень, и дерево, и даже железо брало. И главное, чтобы я с ним обращаться умел. Исполнено. Голова вспыхнула последний раз. Буквы, распавшись в мелко светящейся крошево, рассеялись в ночном воздухе. И все исчезло. Будто бы и не творилось странное волшебство. Не говорила со мной светящаяся голова, и буквы не плясали хороводом. Хозяин, смотри! Луч фонаря коба заскользил по траве и вскоре гном вернулся, сжимая в кулаке круглый, не больше рублевой монеты предмет, тускло мерцающий ядовито-зеленым цветом. Дай сюда! Я отнял у низкорослика полученный от головы подарок и с сомнением и скептицизмом уставился на это сокровище. Больше всего предмет походил на гипсовый шарик, который обмазали флуоресцентной краской. Такими штуками играли во дворе в вышибалочку а потом выбрасывали за ненадобностью, чтобы сделать новую. Похоже, чудная морда оплошала и вместо супероружия отдала мне то, что самой не нужно. На тебе, Боже, что нам не гоже. Шарик тем временем полежал на моей ладони, мигнул пару раз, и вдруг я ощутил острую, фактически непереносимую боль. грёбаный подарок впился мне в руку и начал погружаться в нее. Я рухнул на колени, заорал, как умалишённый, и в какой-то момент лишился сознания. Не знаю, сколько я провалялся без чувств, но пришел в сознание от странного ощущения. Кто-то настойчиво поливал мое лицо холодной водой. Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной кобу, который набрал в рот водицы из фляги для очередной порции пробуждения. Увидев, что я пришел в себя, гном сглотнул и радостно улыбнулся. — Живой хозяин! — радостно прокомментировал он. — Ты так кричал, так кричал! Я уж думал бежать в лагерь за топором. Для чего топор-то? Хрипло поинтересовался я. Руку отнимать, довольно пояснил гном. Я перевел взгляд на поврежденную конечность, и сердце в груди с тревогой забилось. Рука была белая, то есть абсолютно. Цветом стало похоже на гипсовый шарик. Сам же артефакт пропал без следа, не оставив на ладони хоть сколько-нибудь заметных повреждений. Я проверял. Гном кивнул, и я, переведя взгляд на грудь, обнаружил, что куртка и рубашка мои расстегнуты. До сердца чуть не дошло. Что-то со мной произошло, что-то странное, за гранью моего скромного понимания. Рука, плечо и часть груди приобрели мертвецкий бледный цвет. Я попытался пошевелить пальцами, и это у меня получилось. Я прикоснулся здоровой рукой к бледной и не почувствовал никакой разницы. Кожа была мягкая, на ощупь теплая и правая конечность, за исключением измененного пигмента, ничем не отличалась от левой. Лучше я себя от этого не чувствовал, хуже тоже. Сил особых вроде бы не обнаружилось. Очередное магическое уродство за три копейки. Встав, я застекнул рубаху и куртку и поспешно убрал драгоценную книгу в сумму. «Никому ни о чем не говори», — предупредил Якобу, и тот согласно кивнул. «Я нем как рыба, хозяин. Но что ты приобрел?» Ты же хотел себе оружие. А вот это мы проверим. Я подхватил с земли камень и сжал его в ладони. Ничего не произошло. Камень остался целым, а ладонь оказалась испачкана в чем-то липком. С омерзением отшвырнув его, я подошел к стволу ближайшей сосны и очень опрометчиво врезал по нему кулаком. Боль снова пронзила руку, меня буквально затрясло от бешенства. «Да вашу мать!» Заорал я, вновь ударил по тому же дереву и... Через секунду вместо него из земли уже торчал развороченный пень. Сама же сосна, будто вырванная, легла посреди поляны, разделив ее на две неровные части. «Вот, значит, как оно работает», — усмехнулся я и подмигнул ошалевшему от увиденного Коби. «Злость, бесконтрольная ярость, и я превращаюсь в Халка». «В кого? Не обращай внимания», — отмахнулся я. Это из прошлой жизни. Теперь надо возвращаться в лагерь. Следующее происшествие вновь произошло на привале. И опять меня подняла непонятная сила. В этот раз было проще. Я контролировал происходящее, мог сопротивляться зову и стал немного понимать, что происходит. Я слышал странное бормотание, неразборчивый полунапев полубред, понять который был не в силах. Но именно он и побуждал меня к действиям. На этот раз я разбудил кову, он молча кивнул и зажег фонарь. Идти пришлось недолго. Я просто позволял себе слушаться зова, и тот вывел меня к нужному месту. Пунктом назначения оказалась темная нора в земле. Широкий проход держался на стропилах, а земля перед входом была вытоптана так, что ни единое растение не могло пробиться сквозь утрамбованный чернозем. Несколько продолговатых камней, вкопанных в землю, походили на печальный караул образовывая перед входом что-то вроде аллеи, а из самой дыры в земле несло разложением и тленом. Также присутствовал запах пряных благовоний и чего-то такого, неуловимого и эфемерного, что я затруднился классифицировать. Ночь, пещера, странное место. Доверие это не внушало. «Что там?» – пискнул Коба, испуганно прячась позади меня. Рука, сжимающая душку фонаря, дрожала, и лучи света как бы приплясывали на склонах. А мне бы еще знать. Я наморщил лоб и попытался определить, что же может ждать меня внутри. Но угольная чернота шахты не давала ни единого шанса на успех. Странное дело творится. Поделился я с дрожащим от холода и страха гномом. Меня будто подталкивают к чему-то. Создается иногда впечатление, будто бы это не жизнь, а какая-то обучающая миссия. «Пойди туда, возьми то, принес, на тебе новую плюшку». Не о сейчас думать надо, хозяин, как бы ты и вовсе не побелел. Я стоял перед выбором. Можно было плюнуть на эти высшие силы, внутренний зов и прочую некроманскую чушь и отправиться досыпать. Однако мой опыт в прочтении фантастической литературы подсказывал, что провидение просто так не тревожит. Если уши позвала тебя сила неведомая, значит, ей что-то от тебя надо, и она от тебя не отцепится. Это, кстати, тут же подтвердилось. Едва я развернулся и сделал шаг, как буквально уперся в воздух. Я провел рукой перед собой, ожидая преграды, однако рука прошла свободно, не встретив сопротивления. Но едва я решил шагнуть еще, как что-то непонятное вновь остановило меня. Местные высшие силы, видимо, имели свое мнение насчет сложившейся ситуации и играли мной, будто марионеткой. Ладно, пойду. Я кивнул гному и шагнул к черному провалу. Однако верный Коба почему-то остался на месте. «Не могу, хозяин, ноги не слушаются», — слезливо-притворно посетовал гном. Похоже, низкорослик просто здрейфил, что для него было крайне удивительно. Парень, половину жизни проживший под землей, боится под нее же спуститься. «Дурное там, тленом пахнет, кладбище похоже». «Так я же некромант», — подмигнул я ему. «Мне по статусу положено по могилам бродить». Так что не дури и иди следом. И правда, — обрадовался Коба, — должен же кто-то сообщить о нелепой кончине последнего родственника Великого Горта, глупо погибшего в земной норе. Логично, — согласился я. Надо проверить, может, там зверь дикий. Или лич вонючий. А это что? Да нечисть, мерзкая штука. Питаются мертвечиной, живут на кладбищах. Ждут, пока покойничка принесут да зароют. Лич подождет недельку, когда миско протухнет и червями покроется. Потом выроет лапищами, утащит свой лас и лакомится. Вкусно ему. Но это еще не все личи. Другие есть, которых следопытами кличат Найдется специальный человек, обученный. Он таких призовет и на службу поставит. Вот они ему хоть вож в королевстве отыщут, по особым приметам. Жрут они ментально, в отличие от своих сородичей. Тоской питаются, да, отчаянием. Дунут в тебя, плюнут, Ты руки на себя и наложишь. Коба, прекрати. А еще Фата там может жить. Тленом и разложением от нее пахнет. Ей даже в былые времена жертвы приносили. Бывает, придет Фата на погост, Руки раскинет, будто просит чего-то, А потом уйдет до следующего утра. Если же не найдет жертвы, То быть беде. Дети болеть начинают, Собаки дохнут, Коровы пены исходят. С каждым словом гнома С каждым образом, который он ловко рисовал в моей голове, желание соваться внутрь стремительно уменьшалось. Я был фактически загнан в угол. Назад нельзя, вперед боязно, хоть плачь. Волосы у нее редкие, взгляд бешеный, больше на оборванку похожа. Многие путают, и за это платят дорого. Кобот твою мать! Ладно, хозяин, ладно! Гном криво усмехнулся. Идти в дыру глупо, однако надо. Схватив земли камень, Нескорослик метнул его в черноту провала. И тот, не встретив сопротивления, исчез во тьме. Наступило томительное ожидание. Если и было что-то там, по крайней мере, живое, то оно обязано было заинтересоваться тем, кто проявил столько неуважения. «Никого, хозяин, но я все равно не пойду. Я тебя тут ждать буду». Уговаривать Кобу я не собирался. Пришлось просто смириться, отнять у гнома фонарь и осторожно двинуться вперед. Чем ближе я подходил к провалу, тем более явственным становился запах мертвечины, и вскоре стало невозможно нормально дышать. Я, как мог, заткнул нос, но запах умудрялся пробиваться. Рвотные позывы начали намекать, что идея посещения этого места была не совсем удачной, однако ничего страшного пока не произошло. Крохотный гномий фонарь в полной темноте оказался весьма эффективным. Света от него хватало чтобы спокойно рассмотреть все в радиусе нескольких метров. Пещера оказалась могильником. В стене были вырыты ниши, в которых были аккуратно помещены мертвецы. Судя по степени разложения и копошащимся в разлагающихся тканях нелицеприятным существам, а о мумификации тут не слышали. Зрелище, доложу я вам, не из приятных. Чтобы хоть как-то меня понять, возьмите кусок мяса и, завернув его в пакет, положите на пару дней под солнце а затем откройте и принюхайтесь. Вот, а теперь умножьте полученное впечатление на 10. Неведомая сила привела меня в могильник посреди леса, однако это место было часто посещаемо. Около нескольких ниш имелись цветы и подношения, завернутые в трепицы. Несколько отсеков оказались свежевырытыми и пустыми. Кто-то заранее позаботился о месте на кладбище. Что-то рядом со мной зашевелилось, и все внутри меня похолодело. Однако это оказался Коба. Гном не смог усидеть на месте и последовал за мной. Хоть все естество его и протестовало. Плохое место. Просипел он сквозь ладонь. смрадниение похоже, тоже доставлял ему массу хлопот. Тут тролли своих хоронит. Я удивленно обернулся, и вдруг все встало на свои места. Странные позы и искаженные лица, показавшиеся мне просто предсмертными масками, действительно не принадлежали человеку. Тяжелые нижние челюсти многих были оснащены впечатляющего вида клыками, а глубокие миндалевидные глазницы могли вместить в себя поистине гигантские глазные яблоки. Подойдя к относительно свежему трупу, я с удивлением обнаружил, что у тролля имеется хвост, а плечи, спина и живот покрыты жесткой кудрявой шерстью. «Странный способ захоронения», – произнес я. «Почему они оставляют усопших на виду? Не проще ли закопать или сжечь?» нежели разводить такую антисанитарию а кто их дурных разберет гном закашлялся и не сдержавшись оставил на полу остатки ужина вытерев рот тыльной стороной ладони он вдруг охнул и в страхе попятился там там хозяин палец кобы указывал в темноту я присмотрелся однако ничего различить не смог но подняв фонарь повыше попятился в ужасе это могло показаться галлюцинацией однако все что произошло дальше Было более чем материально. В свет фонаря шагнул труп. Высоченный, на голову, а то и на полторы выше меня, с пустыми глазницами и оскаленными клыками, мертвец повел головой. Все было натурально до ужаса. Через прогнившие ребра даже угадывалось движение болтающихся внутри скелета внутренних органов. Плоть, отстав от остова, будто оплывала слоями, а руки чудища были выставлены вперед. Второй его шаг и снова я попятился. А Коба, похоже, готов был потерять сознание от страха. Чтобы гном не упал, я подхватил его под локоть. Крохотные холодные ручки впились меня мертвой хваткой, и я явственно ощутил панику низкорослика. Мертвец остановился и снова повернул череп, сначала влево, потом вправо. Казалось, что-то очень расстроило усопшего. — И часто такое, — просипел я, обращаясь к болтающемуся у меня на руках гному. — Бывает, — пискнул тот. Особенно, если служишь некроманту. Ты бы спросил, что нужно мертвяку, он же по делу пришел. Тебе чего надо? Поинтересовался я у нежити. При звуках моего голоса мертвец застыл, и шмаг гнилой плоти с сочным хлюпанем упал на землю. Новая волна смрада накрыла пещеру, хотя казалось, что хуже пахнуть уже не могло. Горд, говорит. Прошамкал вдруг он остатком подгнивших связок. Разложение было уже настолько сильно что слова еле различались под общий аккомпанемент свиста и похлопывания. «Хозяин!» — горячо зашептал гном. «А давай на следующий зов ходить не будем. У нас уже есть белая рука и вонючая одежда. Нам, пожалуй, достаточно». «Горд говорит, что ты не готов», — выдавил труп. «Горд говорит найти ворона. Ворон тебе поможет». С этими словами смердящий собеседник осел зловонной кучей, лишившись очередной порции гнилого мяса и более в диалог не вступал. Я немного подождал, ожидая нового сеанса связи с давно умершим магом. Однако ничего не произошло, и мы с Кобой поспешно покинули кладбище. Благо, этому уже ничто не препятствовало. Дорога назад прошла без приключений. Остановившись около холодной лесной реки, низкорослик сноровисто скинул одежду и, окунув ее в прозрачный поток, принялся натирать песком. «Смрад отстирать надо», — пояснил он. «Иначе назад не пустит. Ты бы тоже, хозяин, сбросил одежду. Я постираю». «Вот уж спасибо». Я поднес рука в своей куртки к носу и осознал, что вонь от мертвяков впиталась основательно. Делать нечего. Пришлось скидывать одежду и голюком, как матерь дела, под пронзительным ветром полоскать шмотки в студионной воде. Пока я занимался этой почетной процедурой, Коба умудрился развести костер, и даже преподнес мне флягу с чем-то согревающим. Развесив вещи около костра, мы встретили рассвет. Впечатлений мне хватило на всю жизнь. Именно после этого я зарекся ни при каких обстоятельствах не посещать захоронение. А если уж и случится такое, то держать неподалеку запасной комплект одежды. Третий случай мог и не произойти. Однако я буквально споткнулся об него. На дневной стоянке я отлучился, чтобы, пардон, Справить нужду, и, пробираясь по лесу, остановился у здоровенного гнилого пня. Пень оказался очень живописным, покрытым бурым хом и усаженным пятнистыми мухоморами. И только я решил облегчить организм, как позади меня снова что-то зашуршало. Коба, ты, я хозяин, а тебя не смущает, что я отлить пошел. Верный слуга своего господина сопровождать должен во всех тягостных походах, а если я на бабу полезу. «Так у меня фонарь есть. А то ведь у техи мужские, вопрос сложный. А ну как ушибетесь?» «Слушай, Коба, иди погуляй. Набери мухоморов или муравейник разори. Как скажете, хозяин?» Через несколько секунд послышался хруст и испуганные вопли. Подоспев к месту происшествия, я обнаружил посреди тропы глубокую яму. Жизнь гному спас малый рост. Остро заточенные колья торчали из земли, направленные остриями в небо и служили для того, чтобы несчастный, не заметивший ловушки, рухнув туда, умер, как жук на булавке. Коба же, ввиду своего невысокого роста, отрикошетил от кола по касательной, ухнул вглубь, и там плотно застрял. Живой и встревоженно наклонился над ямой, ловя взглядом признаки жизни. — Не дождетесь! — пискнула Искольев. — Ушибся только! Это же надо, какая-то сволота ловушек понаставила! — Подожди, не дергайся! Я внимательно осмотрел устройство ловушки. Исполнена она была более чем искусно. Гладкие высокие стены не позволили бы выбраться несчастному, если бы он избежал страшной участи по Владу Цепишу. Как правило, такие ловушки обходил караул, и если находил там живых, то чаще всего брал в плен. А если состояние попавшегося было совсем плачевно, то ему пускали пули в голову. Предназначалось это, как правило, для шпионов и диверсантов. Я вернулся в лагерь и, взяв моток веревки, вернулся к яме, чтобы вызволить гнома. Сбросив конец веревки вниз и дождавшись, пока тот за нее ухватится, я потянул. Однако низкорослик не сдвинулся и на сантиметр. «Ты что там, застрял?» Я вновь потянул веревку. Теперь дело пошло, но крайне вяло. Создавалось впечатление, что Коба прибавил весе много лишних килограммов. «Я тут нашел, хозяин!» – доложил гном, болтаясь на другом конце веревки. Штука интересная, однако мертвец держит. Ты, маг, поднажми, и мы у нежити отнимем, оно ему более без надобности. «Да что ты там такое нашел? Я тянул изо всех сил. Брось эту дрянь, Коба, очень тебя прошу!» «Не могу, хозяин!» — низкорослик упрямо затряс головой. «Это, может, сокровище какое?» «Да какое может быть сокровище в яме с трупом?» «А вот не скажи, хозяин!» В прошлом году горная река выбросила на берег мертвеца. Богатый был, прижимистый. Диво, что вода его подняла. В поясе мужика золотые монеты нашли. Радости было. Я вытянул кобу на поверхность и в бессилии опустился на траву. Гном же был бодр, свеж и полон энтузиазма. В руке он сжимал небольшой сундук, размером с коробку из-под обуви. Сам сундучок, обитый кожей, был оснащен удобной ручкой на крышке и небольшим навесным замком. Давненько ловушку не проверяли. Низкорослик принялся возиться с запертой крышкой. «Меня больше интересует, кто тут такое чудо вырыл Я опасливо осмотрелся, готовясь увидеть выскакивающих из кустов разбойников. Однако гном был спокоен. «Брошена ловушка, хозяин, не бойся. Эльфы ее строили лет сорок назад. Тогда лесное братство и длинноухие этот лес делили. Мой дед лично поставлял братство снаряжение для ближнего боя». Потом вечный народ выбили отсюда. И тут, наконец, установился порядок. Ловушки вот остались. Эхо войны. И что? Сомнением поинтересовался я. Даже трупы не вынимали? А зачем? Поморщился гном, возясь с неподатливым замком. Лишняя работа, только дураку в радость. Шло время. А замок на ларце не спешил поддаваться ловким пальцем кобы. Отмычки буквально парили в воздухе. Гном по телу матерился Вспоминая добрым словом тех, кто смастерил подобные запоры. Однако умение и упорство взяло свое, и замок наконец поддался. Откинув крышку, Коба с восторгом заглянул внутрь, и на лице его отразилось недоумение и досада. Чушь какая-то, вымолвил он, и зачем нужно было вешать столь сложный запор, чтобы спрятать подобную безделицу? Видимо, она была очень важной, я подошел поближе и заглянул в Ларчик. На его дне обитым, уже начинающей с сатиновой тряпочкой, лежало потерявшее блеск кольцо. Я, конечно, не специалист подобных безделушках, но на драгоценные металлы это походило мало, что тут же подтвердил Коба. «Железное колечко», — заключил он, — «вон и ржавчина видна». «Погоди, это не кольцо». Я взял искомый предмет и поднес его глазам. По краям колечка виднелись борозды, а внутри были крохотные зубцы. Это, похоже, деталь какого-то механизма. Маленькая, но очень важная. Механизм и эльф. Гном искренне расхохотался. Да они в инженерном деле ничего не смыслят. Все порхают по своим деревьям, да из луков стреляют. Может, они украли, а вор в ловушку и попал. Надо внимательно осмотреть труп. Я привязал конец веревки к стволу дерева и, аккуратно спустившись вниз, чтобы не стать жертвой ловушки, принялся осматривать останки. Определить с ходу кого ограбил Коба, было сложно. В ловушку в разное время попало несколько живых существ, и поскольку я решительно не представлял, как может выглядеть скелет эльфа, пришлось осмотреть останки каждого. Всего неудачников оказалось трое. Двое из них, получив удар колом в живот или сердце, погибли сразу и были, видимо, птицами невысокого полета. Остатки обмундирования и пряжки из дренного металла были тому подтверждением а вот третий скелет показался мне наиболее симпатичным даже в таком состоянии одежда на нем истлевшая лоскутами в прорехах была качественная с ровным швом выполненная добротно левая кисть была разбита части плеча не доставала похоже гонец ларцом пробирался по вражеской территории и упав в яму так и остался там помирать нашедший его патруль оценив состояние добил несчастного стрелой которая торчала из глазницы «Ты то у того, что со стрелой в башке Ларчик отжал?» «Именно. Коба с интересом наблюдал за моими поисками, поглядывая с высоты ямы. Ларчик у него под костяным задом был, и я так об него мизинцем ударился, что в глазах круги. На вора не похож, одежда добротная, дорогая, никаких лишних украшений, даже колец на пальцах нет». «Ну, это не показатель», — покачал головой Коба. «Побрякушки могли обобрать, а труп назад бросить». Все равно. Я выбрался назад. Это был посыльный, может быть, важный чиновник. Все остальные одеты бедней. И что же его сюда занесло? Увы, но этого мы никогда не узнаем. Тогда пошли назад, хозяин. Хорошо. Я смотал веревку, и мы двинулись в путь. Гном весело насвистывая вышагивал рядом, а я брел наугад, погруженный в свои мысли. «О чем думаешь, хозяин?» бодро поинтересовался Коба. О том, что ни черта не понимаю, признался я. Чувствую себя как лист в бурном потоке, как пешка на шахматной доске. Каждое мое действие вроде бы и самодостаточно, но будто бы просчитано и распланировано кем-то сильнее и могущественнее меня. Это называется судьба, хозяин. Все предрешено в этом мире. Небось и наш король хотел дожить до глубокой старости, нячить внуков, а получил смерть от предателя, а королевство – гражданскую войну. Типун тебе на язык, Коба! Оборвал я гнома. Может, все еще обойдется. Ох, не знаю. Гном пропустил мой окрик мимо ушей, что было несвойственно для прилежного слуги. У людей все сложно. Они мстительнее гномов и злопамятнее эльфов, хитрее орков и проворнее гоблинов. Все это сходится в опасную смесь. Того и гляди, от королевства, как пороховой склад. Стоп! Я встал, будто вкопанный. Пороховой склад? «Ну да», — довольно кивнул гном. «Порох. Мы его для подрыва скальной породы используем». «Оружие тут есть?» — заинтересовался я. Увидев непонимающий взгляд гнома, я попытался объяснить. Гном внимательно слушал, кивал и под конец попросил нарисовать на земле устройство таинственного механизма. За основу я взял мушкет. Устройство его просто, а принцип действия можно легко объяснить непосвященному, и вскоре он может с успехом использовать это оружие. Сам мушкет, в принципе, однозарядный. После каждого удачного, либо неудачного выстрела его приходится заряжать снова. И потому скорострельностью он похвастаться, увы, не может. Однако в мире, где есть порох, но нет огнестрельного оружия, мушкет может совершить революцию в воинском деле. После выстрела стрелок засыпает заранее отмеренную порцию пороха в ствол оружия. Прижимает его при помощи пыжа и шомпола, добавляя туда шар из свинца. И фиксируют еще одним пыжом. Есть у этого оружия ряд недостатков. Партизанскую войну с мушкетом вести сложно. Свет от фитиля демаскирует стрелка в темное время суток, не повоюющий в дождь, ввиду очевидных огрехов механизма. Влажный порох или фитиль не позволит произвести выстрел. Гном внимательно смотрел на чертеж, прикидывая что-то в уме, и под конец моего рассказа уверенно кивнул: Сможем сработать, хозяин! Доберемся до мастерской и сделаем. Страшная штука должна получиться.